Глава двадцать третья. Паш. «Нечего здесь больше делать», — показал воеводе белые зубы Данкуй, когда от Иши пришла весть, что Большая Тулия произойдет в Хурнае, и нового смотрителя нужно везти именно туда. «Все будет в Хурнае». «Что все?» — спросил Квен, старшину тайной службы. Уж больно много он вложил в это слово. «Все?» повторил Данкуй. Ну вот, смотри, дорогой Квен, стоило убрать с ярмарочной площади трупы, как всё наладилось. Ни тебе никакой пакости, ничего. Народ начал возвращаться домой, уже и глаза на небо не таращят, устату и пагубы не ждут. Ты, конечно, можешь сказать, что я эти трупы на площадь и выволок, так я отвечу, что если бы не выволок, они бы до сей поры соляным трубным соком в подвалах бы у тебя исходили. Так что же? Если уж и мы с тобой отправимся в Хурнаи, то всё точно произойдёт в Хурнае. Ну, загадками говоришь, заметил Квен и подошёл к каменному парапету. Конечно, дом Мелита не мог соперничать с дворцом Иши, но с тех пор, как Тупи попротела его до принимать посетителей и гонцов в её залах, Квен оценил и широкие арки внешних галерей, и вид их окон. Если бы не дворец Иши, который перегораживал часть обзора, то проходя по галереям, можно было бы окинуть взглядом Тикан на многие лиги, и не только Тикан. Бугры дикого леса и вольные земли тоже были видны. Где-то там нашел конец долугаеш. А то, что рассказала его смерти Данкуй, Даже у Квена вызвала дрожь. Среди исполнившихся забав вольных набивания споротого брюха старшины ловчих солью было самым невинным развлечением. Ладно, придёт время и вольной тоже умоется кровью. Хотя по делам долугаешь, а по делам. К тому же Мелит передавал, что мы должны приехать, улыбнулся Данкуй. Не волнуйся, Тупит тут совсем справится. Нет, я, конечно, тоже поеду, окунусь в солёненькую водичку. Да и где мне ещё быть, как не там? Если этот парень до сих пор жив, в чём я очень сильно сомневаюсь, то он будет там непременно. Но и понятно, усмехнулся Квен. Если мои уши будут там, то и он будет там. Главное всех оповестить, что ушивые воды отправились в Хурнай. "Обязательно", воскликнул Данкуй. "Но смею заметить, что никто не заставляет тебя, дорогой Квен, подставлять собственные уши под нож. Они нужны там в качестве приманки", заключил Квен. "Не совсем", поморщился Данкуй. "Приманок там достаточно и без твоих ушей. Одно море, чего стоит, а какие там девчонки горячие. Ну а если оделе?" Той для нашего парни кое-что припасено. Там имущество куранта, старший брат Лука названный. Понятно. Ну эту девчонку рыжую, дочку Зница, я в расчёт вовсе не беру. Но главное, брат, с чего бы он должен воспылать любовью к брату? Не понял Квен. Вот, погрозил пальцем в его деданкуй. — Именно поэтому ты воевода, а я всего лишь старейшина тайной службы. Где ты видел, чтобы людьми управляла любовь? Я бы еще согласился со страхом, но даже и его отринул бы в пользу ненависти. — При чем тут ненависть? — не понял Квен. — Очень даже при чем, — усмехнулся Данкуй. — Вот смотри, Курант был очень умным стариком. Если бы он не ослеп каким-то... неведомым для меня образом, то и теперь считался бы одним из лучших воинов клана Смерти, во всём лучшим. Ведь загаде приготовил укрытие для своих детей. Я уж не говорю, что сумел найти деньги, и мы уже знаем, как он их находил. Талант. А какой отец? Всё, что накопил, оставил детям, пусть даже приёмным. Он думаю, что для каждого растарался, но мы вот правда знаем только о двух укрытий. Ну, нахмурился Квен. Мы знаем о них от Хараса, заметил Данкуй. И вот представь себе, что этот самый лук прибывает на Мешу, намереваясь там укрыться, прибывает не один, находит где-то слугу, он представляется неким господином Каем. Признаюсь, я с восхищением разбирал подробности этого дела. Если бы не наша уверенность в смерти и Гая, все было бы списано на слугу этого никому не ведомого господина Кая. Нет, ты оцени, как все продумано. Этот самый Кай одет, вызывающий, так что никто не смотрит на него самого, смотрит только на одежду. Он останавливается в намежских палатах, имея укрытие в намеше, но не пользуется им, слишком осторожен. Более того, каким-то образом понимает, что в укрытии и в намеше засада. Но ну, не знаю, где он ошибся или ошибся его слуга, но и Гай выслеживает его и приходит за ним ночью. Ну, повторил Квен. Я всё это знаю. Кир убивает Игая, что уже не кажется чудом, особенно с учётом того, что он натворил в смотрительном доме Хилана. Затем надевает на Игая яркую одежду и запихивает его головой в печь. Всё. Узнать Игая нельзя. Все думают, что господина Кая убил слуга и убежал с его денежками. Всё? Не всё, заметил Данкуй. Думаем дальше. В наместском укрытии, приготовленном курантом для кого-то из его детей, засада. Согласись, если бы не Хараса, Мы о нём бы не узнали, и вот курант и его жена Миртуи. Харас среди мёртвых нет. Ну, кстати, Харас, скорее всего, не солгал, он действительно знал только о двух укрытиях, хотя детей-то трое, да и сам курант умирать не собирался. Что должен сделать Кир? Что должен сделать не глупый молодой человек, узнав, что он узнал? Он должен найти Хараса и задать ему вопрос. Почему? Именно так рассмеялся Квен. Если он дурак, то он так и сделает. Что ему важнее задать вопрос или остаться живым? Живым он не останется в любом случае, вздохнул Данкуй. Конечно, я бы не хотел, чтобы это случилось ценой очередной пагубы, но уж как выйдет. И все же единственная надежда на благополучный исход для всего тикана — это скорейшее и полное истребление рода Харти. Клана Сакова поправил его Квен. «Ну, теперь это одно и то же», — усмехнулся Данкуй. «И у нас, может, это получиться. Если Кир движим ненавистью, он будет искать Хараса». — Ладно, пустота с этим харасом. Ты только подумай, на что он пошел, чтобы лишить ушей того же Ганка? — А пробраться ночью в Хелан? Кстати, а ведь я благодарен ему, — избавил нас от этого мерзкого толстяка Тепу. — На смену которому пришла еще большая мерзость, — заметил Квен. — Ну, пусть с ним, — хмыкнул Данкуй. — Вернемся к Киру. — Кир. Если ты, дорогой Квен, будешь хурнае, там же будет и он. Поверь мне, причём беспокоиться о собственном здоровье тебе не придётся. Да ты и сам не сумашедший вроде, долугаешь же, чтобы садиться поболтать с какой-нибудь черноглазой девкой там, где должен появиться этот самый Кир. Ведь так? Поверь мне, два таких соблазна, харас и твои уши он не преодолеет. Это две ненависти, Квен, две? Да и что я тебя уговариваю, ехать всё равно придётся. Большая Тули есть, большая Тули. Конечно, лучше было бы спуститься по речке, но времени уйдёт слишком много, а я бы поторопился. В Корнае будут все или почти все ураи. И ты не думай, что Мелит вызывает тебя только из-за ревности к Тупи. Нет, у него Никаких оснований нет для ревности. Квенер вком повернулся к Данкую, но тот только удивлённо поднял брови. Если и сверкнула ехидная усмешка в глубине его глаз, то мимолётно, не поймаешь. Да и что ему злиться? Мелиту и в самом деле нечего ревновать к Квена к своей собственной жене, ведь настоящего лекаря выводы ещё не нашёл. Да и поможет ли ему лекарь? И не поздно ли уже, да и надо ли. И от Тарпа пока нет никаких известий. А ведь и в самом деле ему не хотелось уезжать. Даже просто увидеть Тупи, вдохнуть ее запах, когда она проходит по галерее и говорит что-то вроде «Как наши дела, дорогой Квен?» или «Ты уже закончил с приемом, дорогой Квен?» или «Как мне поступить вот в этом случае, дорогой Квен?» Было уже немало. Но вести этого мерзкого нового смотрителя Паша в Хурнае придётся всё-таки ему. Что там в Хурнае? поинтересовался Квен. Кто участвует в ловушке? Кто принимает решение? Решение уже принято, пожал плечами Данкуй. Убить. Убивать сразу, как только окажется на расстоянии удара или выстрела, лучше если удара, чтобы наверняка. А ловушка выходит знатная, даже без наших ловчих, у которых, кстати, всё ещё нет старшены. Но ведь мы возьмём с собой хотя бы полсотни. А так, насколько я знаю, там уже больше месяца ошивается твой любимец Эп. Кроме него там же заманкур из клана смерти. Последний из троих, заметил Квен. Лучший из троих, поправил его Данкуй. Там же и Суппарыджа, где-то недалеко от города Хантыджиджа, уже этих двух ловчих пустоты достаточно, чтобы развязать досадливый узелок. Кроме того, на щедрую награду уже купились, ну, как мне стало известно, воры Хурная. Я всё забываю, что в отличие от Хилана, в Хурнае есть воры. Усмехнулся Квен. Воры есть везде, не согласился Данкуй. Но они, как сорняк, цветут лучше там, где ярче солнце и где их не пропалывают, не согласился Квен. Мы прополим, пообещал Данкуй. Лишь бы они помогли с Киром. Но и это ещё не всё. Старшина тайной службы клана Кесар, Ашу, насколько мне известно, один из лучших среди всех тайных служб кланов Тикана. Он пригрел вещи Куранта, отрезал Квен. Может быть, в силу собственной мудрости, прищурился Данкуй. Вот на месте и узнаем, стиснул зубы Квэн. Отбываем завтра. Надеюсь, что этого нового смотрителя Паша будет рвать всю дорогу. Что ж, Данкуй рассмеялся, склонил голову. Он тогда самое время отправится во Сваяси, собрать мешок. Квэн никогда не любил старого смотрителя. Впрочем, Не такой уж он был и старый. Младший сумао Квэн уж точно смотрителем Тэу стал сразу после смерти предыдущего смотрителя. И вроде бы примерно таким же образом, правда, 10 лет назад Квэн воспринял известие о том, что некий голос назначил убитого толстяка новым смотрителем Хилана и всего Тикана, с долей иронии. Но теперь он имел возможность убедиться в этом лично. Но всё дело было в том, что на этом подобиесть всех смотрителей, которых Квен успел рассмотреть, вблизи не заканчивалась. Конечно, они не единой чертой не напоминали друг друга, исключая разве что полный набор конечностей, а также двух глаз, рта, носа, двух ушей на голове у каждого, тем более что так странно убитый после Харкиса смотритель был длинным и худым типом с опалыми щеками. Тепо скользким и болтливым толстяком, а нынешний паж с одоловатой невзрачностью среднего роста, но общая черта имелась у всех. По ощущениям Квена когда-то старшеные произной башни Хелана, потом ловчего, потом старшеные ловчих, теперь воеводы, все известные ему смотрители были омерзительными людьми. Теперь, когда у него имелось время кое-что обдумать и возможность оглянуться назад, он был в этом почти уверен. Помнится еще подростком, он бегал со сверстниками подглядывать за длинным и худым смотрителем, который отсидел на своем месте едва ли не полвека. Говорили, что смотритель забирается в храм пустоты, садится в его центре, и ждёт, когда сама пагуба вложит в его голову приказы и распоряжения относительно того, чем пугать благочестивых тиканцев и кого из них отправить на дробилку в ближайшую неделю. В хиланском храме пустоты, кроме низкой двери, имелись ещё и крохотные округлые оконца под самой крышей числом в 12. Ровно столько, сколько было и зубцов на верхушке храма. Квен и трое его сверстников подобрались к храму с его тыльной стороны. С некоторым трудом забросили на зубцы четыре прочных верёвки, и когда соглядатай дал знак, что смотритель отправился в храм, резав вскарабкались по стене до окошек, надеясь приобщиться к зловещающим тайнам проклятых балахонников. Тайна они никаких не увидели. Через несколько минут Сверстник Квена соскользнул вниз. Он же, пользуясь тем, что был с малолетства крепким прингом, упорно продолжал висеть. Смотритель сидел посредине пустого зала лицом к двери и ничего не делал. Разве только почесывался время от времени и, как казалось Квену, ковырялся в носу. Так прошло не менее получаса. Квен уже и сам собирался соскользнуть вниз, когда смотритель встал, потянулся, отошел чуть в сторону, прямо там, внутри храма пустоты, облегчился и пошел прочь. Квен сполз вниз по веревке с таким лицом, будто смотритель помочился на него, но приятелям ничего не сказал. Просто всякий раз испытывал тошноту, когда видел худого старика, особенно потом, когда уже стал старшиной ловчих. У смотрителя была втянутая в плечи голова, и если бы не худое тело, Он был бы похож на черепаху. Квен был уверен, что при желании смотритель может втянуть её до уровня глаз. Но даже в таком втянутом состоянии он умудрялся вертеть её во все стороны, разве только не поворачивая вовсе назад. И когда бедолаг, объявленных колдунами, дробили на площади у храма, эта голова продолжала вращаться, выискивая в толпе недоброжелательные взгляды и запоминая недостаточно почтительные лица. Второй смотритель, которого знал Квен, был именно Тепу. По слухам, балахонная стезя настигла его прямо у чанов, в котором он замешивал тесто. Квен не знал, какой выпечкой был славен славатской хлебопёк Тепу, но то, что он перестал быть хлебопёком, Но возгляд воеводы был единственной пользой, которую получил Хелан от появления нового смотрителя. Тепо оказался болтливым, потным и трусливым, хотя и не лишённым ума. Ум у Тепо был гибкий, что выражалось в его умении объяснять необъяснимое и оправдывать даже то, что оправдании не требовало. Однажды Квен специально пришёл к храму, чтобы посмотреть, как поведёт себя новый смотритель при очередной расправе, тем более что дробить собирались вовсе молодого принца, вся вина которого состояла в попытке неумелой вражбы, должной спасти от болезни его престарелую мать. Перед принцом как раз раздробили мать, теперь вертели к помосту и его, успевшего потерять разум. Отец стоял рядом, хихикал и ел. Запускал короткие пальцы в тарелку с пареным с фруктами зерном и горстями запихивал кашу в рот. Так в голове квены и перемешались, так каша и летящие с помоста брызги крови. Третий смотритель, которого предстояло увидеть квену, был Паш. Надробил-то он, пока никого не отправил, да и подручных у него Всё ещё не было. После той ночи в смотрительном доме храмовников вовсе не осталось в Хилане. Верно, собрались все вместе, чтобы полюбоваться на обнажённую пленницу и попали под месть вольных. Кажется, в 30 домах Хилана устраивали тризну по невинно убитым. И это было так же верно, как и то, что во многих домах не только клана Паркуи и соответствующих Лузи Но и во всём Тикане нашлось немало людей, что восприняли известие о бойне в смотрительном доме с немалой радостью. Впрочем, остаться без подручных новому смотрителю не грозило. Желающих облачиться в чёрные балахоны всегда хватало. Кому-то хотелось лёгких денег, которые храмовники умудрялись вытрясать с каждой жертвы. Кому-то казалось, что став храмовником, Он-то уж точно не попадет в дробилку сам. А кто-то упивался мучениями жертв. Квен уже знал, что несколько человек сидят у запертого смотрительного дома день и ночь, и надеялся, что они простудят на камнях спины, потому как сидеть им там придется до возвращения Паша из Хурная. Так вот, этот самый Паш был омерзительнее всех прочих смотрителей. Квен знал, что тот служил приказчиком у Арнуми, работал на гиенскую вольную трактирщицу и ждал своего часа, чтобы если уж не урвать кусок побольше, так и споганить всё, что не удалось урвать. И его час пробил. Именно Паш выложил долугаишу, куда могла уйти Арнуми с гостями, и пытать не пришлось. Именно он проследил, куда пошёл Лук. подсказал, где искать Арнуми после водопада, и даже навёл на охотников, имеющих детей, и следовательно, беззащитных. Долугаш смеялся, когда рассказывал, как извивался и ныл Паш, когда узнал, что его отправляют вслед за Луком и сыном Арнуми в дикий лес. Полагал, наверное, что охотники сведут в лесу с ним счёты, но обернулось всё иначе. Паш вернулся из дикого леса целёхоньким, Только внутри у него всё сгорело. Сгорело и обрушилось, хотя и до пожара было поражено гнилью. Квен пытался его допрашивать, хотел выведать, кто такой этот хозяин леса, но тот только хихикал. Так и остался во дворе смотрительного дома. Заперли бы его в клетку, да казалось было занято. Уж точно Теппу закатал бы приказчиков в дробилку, если бы поленился отыскивать очередного колдуна. И вот же повезло сумасшедшему. Как же Лук его не заметил. А если бы заметил, да прикончил, на кого бы тогда пал выбор Тамаша. Квен вытер с лба пот, но всё-таки до середины лета осталось всего ничего. Припекало так, что жарко было даже здесь. на открытых галереях дома Мелита. А ведь и ветерок вроде Абдувал с реки внезапно кви он подумал, что ему легче других, легче, чем Мелиту, чем тому же Тарпу. У него не было семьи. И это значило: накати пагубы теперь в эту самую минуту, потемней над теканом небо, подними в него ужасных летучих тварей, пусти по земле ужасных бегущих тварей, У него ни о ком не заболит сердце. А за себя чего уж переживать? Боль — это только полоснул себя по горлу и засыпай. И у Иши точно так же. Нет детей, только Аси. Несчастная, часто плачущая Аси. Так кто же все-таки заказал у казнеца меч? Или это вовсе не Хиланка? А может быть, стоило все-таки... присмотреться к Тупи или к Этри. Давно он не видел Этри. Могла она тайком прибыть в Хелан? Могла. Но при чем тут черный Сиун? И почему метка на груди кузнеца? Данкуй, — вспомнил Квен. У Данкуя тоже нет семьи, хотя, по слухам, женщин старшина тайной службы не избегал. Значит, ему тоже будет легко в пагубу. Или Данкуй из тех, кому никогда не бывает легко? Квен. По каменным плитам застучали каблучки. Тупи торопилась из жилой части дома на галерею. Ну что, дорогой Квен? Вокруг глаз прекрасной Тупи время успело наметить едва различимые морщинки. Данкуй сказал, что завтра вы отправитесь в фурнай. Да? С трудом справился с непослушным языком Квен. Большая Тулия. Мне нужно быть Да и нового смотрителя следует сопроводить до Хурная. Могли бы сопроводить и без тебя? Квену показалось, что в глазах Тупи мелькнула боль. Передай там Мелиту, чтобы возвращался. Бросила, развернулась и быстрым шагом удалилась. Ранним утром у проездной башни выстроились полсотни ловчих с ружьями и сотня гвардейцев из лучших. Такой дружины, конечно, не хватило бы на то, чтобы заставить вольных забыть о воле и спокойствии. Но для путешествия до Хорнае их было с избытком. В городе оставалось стража, но собрать гвардию с окрестных слободок было делом одного дня, так что нападения вольных можно было не опасаться. Да и не было у них сил, чтобы взять приступом стены Хилана. Да и зачем пытаться? Выжгли бы потом их деревни до самых восточных рёбер. Последним появился улыбающийся Данкуй. За ним следовали двое его постоянных охранников. Ещё двое сидели на блучке крытой повозки. Оттуда высунулось лицо Паша. Смотритель был наряжен в новый балахон и чёрный колпак. Он хихикнул и засучил рукава одеяния. На его запястье блеснул серебряный с голубым и красным браслет. Сберёг, сберёг, сберёг, запел Паш. Один из возчиков подтолкнул смотрителя внутрь, другой задёрнул полог. Тронули, поморщился Квен и придержал коня, ожидая, когда из ворот выльются 50 ловчих. Всякий раз, когда он видел Паша, у него портилось настроение. Преображение смотрителя было ужасным. Суетливая мерзость, которой предстал перед воеводой приказчик самого первого допроса, обратилась в хихикающего слезняка, потерявшего не только разум, но и последние проблески достоинства. И вместе с тем в паше все чаще начал ощущаться тот самый звериный оскал, который Квен почувствовал, когда на ярмарочную площадь выехал в Апиджа. Точно так же скалились сторожевые хиланские псы, которых стража ночью выпускала на восточные и западные стены. Они беспрекословно слушались и боялись своих поводырей, но по команде могли разорвать любого. Паша обращался в зверя на глазах. В мгновение он мог превратиться из лебезящего ничтожества в затаившуюся змию. Стискивал зубы, щурил глаза, напрягал скулы, и смотрел вокруг себя так, словно запоминал в лицо каждого. Квен всего лишь пару раз наблюдал подобное, но у него в эти минуты шевелились волосы на голове. Ему казалось, что из темнеющих глаз приказчика на него смотрит сам Тамаш. Но наваждение проходило, и Паш снова обращался в отвратительного недоумка. Все чаще Квен задумывался о том, что нечто, давшее тому же Тепу наглость и уверенность в себе, может и вовсе уничтожить бывшего вольного. Или Тамаш лепил изнутри гнилого сарая неприступную и опасную крепость? Зачем? Не ради ли грядущей пагубы? Может быть, это правда, что в те дни и месяцы, когда пагуба обрушивалась на Тикан, многие храмовники не прятались в храмах и оплотах, а сами обращались в диких зверей, распиная над дробилках каждого, кого удалось поймать. "Ну почему?" заныл высунувшийся из-за полога Паш. "Почему мы не первые? Хочу первым, хочу первым. Сейчас!" Отозвался с усмешкой Данкуй, подал коня к повозке, свесился над лошадиной шеей и изо всех сил засадил кулаком в скулу нового смотрителя. Паша взвизгнул, исчез и огласил внутренности повозки рыданиями. «Ничего страшного», — подмигнул Данкуй к вену. «Он и не вспомнит об этом через пять минут. Но так хотелось, что не мог удержаться».